Алекс Анжела. Академия магии. Притяжение воды и пламени. Текст читает Татьяна Виноградова. Книга первая. Глава первая. Проверка, дара и тайная комната. «Кто это?» — спросила я у Кирстен, прежде чем осознала, что со стороны это смотрится так, будто парень меня заинтересовал. По широкому коридору сновали студенты. Вот только один из них явно выделялся, незнакомец идущий в окружении двух своих друзей. Он двигался изящно и властно, словно король. «Ненавижу», — в очередной раз подумала я. «Ты об Александре?» Девушка обернулась, и стоило ей только увидеть многозначительную персону, воображающую из себя невесть что, как в ее взгляде отразилось понимание. «Что-то не так?» — осведомилась я, складывая руки на груди. «Нет, лучше так на него не смотри», — пугливо отозвалась она, отворачиваясь к стене. «Он что, сахарный? Растает от моего взгляда?» Возможно, мои слова прозвучали слишком громко, особенно учитывая то, что компания успела с нами поравняться. Мой взгляд пересекся со взглядом мага и задержался на несколько секунд. Достаточно, чтобы мистер Сноб догадался, что он меня совсем не пугает, но маловато для того, чтобы предъявить мне претензии. Новых знакомств я бы хотела избежать. Их и так в последние дни оказалось слишком много. Красивое, со светлой кожей, точёное лицо, да и высокий к тому же. Странная несправедливость. Вы никогда не задумывались о том, что по-настоящему привлекательных парней единицы, тогда как видных девушек намного больше. Вот и получается, что такие, как этот Александр, превращаются в нарциссов. Меня же такая внешность наоборот. «Отпугивало, но, учитывая то, что он местный, наши дороги никогда не пересекутся. Оно и к лучшему. Нет, просто он этого не любит. Впрочем, как и его невеста», тревожно прошептала Кирстен, когда троица удалилась на приличное расстояние. «Слышала, что он сильнейший огневик в академии, и даже что пламя, созданное им, способно ослепить». Еще несколько секунд я из-под лобья смотрела студентам спины и лишь потом отвернулась, чувствуя, как челюсть заныла от напряжения. «Ненавижу», — вновь мысленно повторила я. Это слово стало моим лозунгом. Злость сжигала жалость к себе. Все случилось неделю назад, в полнолуние. Я уснула в собственной постели и в своем мире, а проснулась в ласковой воде, что сама вытолкнула меня на поверхность. Небо утопало в россыпи звезд, что сияли, как волшебные огоньки, не затуманенные жизнью огромного города. Вокруг царила умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь шелестом травы, потревоженной легким теплым ветерком. Я думала, это сон, один из тех, что заставляет улыбаться поутру и радоваться жизни. Вода вызывала необычное чувство уюта, уговаривая остаться вместе с ней. Не знаю, сколько я пролежала без движения на поверхности озера, но неминуемо наступил момент, когда сознание прояснилось, и я поняла, что ощущения слишком реальны. Всплеск разбудил одного из стражников, круглосуточно дежуривших около магического водоема, и с этой секунды все завертелось. «Худший день в моей жизни», — так я его окрестила. «Меня перенесло в параллельный мир» где колдовство — один из главных ресурсов. И я здесь отнюдь не одна такая пропащая, в Академии Атарсис, целый факультет иномирцев. Как только просыпается дар, нас перекидывает сюда, в одно из магических озер. Водная гладь, природное зеркало. И именно эта стихия способна истончить границу мироздания. Но злая ирония в том, что ни один из перемещенных и в подметке не годится местным магам. На Земле нет силы, и в момент взросления тело не получает достаточное количество колдовских частиц, поэтому не способно хранить большой запас магии. Но даже после попадания в церенд нам необходима целая неделя, чтобы восполнить сосуд и узнать свой истинный уровень, который, как правило, очень посредственен. По крайней мере, именно так ученые-маги объясняют закономерность того, что каждый иномирец – неодаренный слабак. Пусть на официальном уровне перемещенные студенты имеют тот же статус, что и местные, нам даже платят внушительную стипендию в годы обучения. Но правда такова, что разница все же существует. В основном она выражается в том, что тебя просто-напросто игнорируют. Ты никто. «Ты – ничто! Ты даже не заслуживаешь нашего внимания!» Вот что говорят их глаза. Конечно, не все так однозначно. Бывают и исключения в виде вполне адекватных сокурсников. Вот только некоторые индивиды своим отношением напрочь портят итоговую картинку. Ах и да, вишенка в торте. Мы не можем вернуться в свой мир. Точнее, возможность есть. Достаточно сильные водники – После годов обучения за деньги способны создавать порталы. Но никакой маг не продержится долго на земле, ведь телу неоткуда получать колдовские частицы, и наступает истощение, сопровождаемое адскими болями и неминуемым итогом – смертью. Всего в магической академии три факультета. Один, как я уже говорила, для попаданцев, и два – для местных. На одном учатся огневики и воздушники, а на другом – маги земли и воды. Из-за того, что их дар слишком силен, студентов поделили по родственным стихиям. А теперь мы плавно подобрались к главному вопросу. Почему же я так зла? Потому что по ту сторону у меня осталась семья, друзья и все, что я так любила. А еще я была довольно популярна. У меня даже парень был. Ладно. Почти парень. Но каково же той, что всю жизнь страдала комплексом отличницы, я прикладывала уйму сил. Чтобы быть лучше остальных, выходить победительницей, неожиданно стать никем. Даже жизнь в магическом мире ничуть не соблазняет, если ты находишься внизу и иерархической лестнице. Как говорят, рожденный ползать летать не может. Но неожиданный дар будто придавил меня к земле. Да еще и потоптался сверху, вдавливая поглубже в грязь. Вот поэтому я и ненавижу. Проклинаю все, что связано с академией и местными студентами. Не думайте, что я глупая. Я знаю, что ярость мне не поможет. Но это один из моих способов справиться с ситуацией. Взять чувство под контроль и совсем не раскиснуть. Кстати, я появилась чуть позже, чем остальные. С начала учебного года прошел целый месяц. Обычно будущие студенты-попаданцы пребывали все лето, аккурат к началу занятий. А я переместилась в первый день октября. Благо, холодное время года здесь оказалось весьма сносным, по словам магистра. Зимой температура не опускается ниже минус 5 градусов. Поэтому теперь у меня в расписании ежедневно значилось 2-3 дополнительных часа учебы чтобы я скорее нагнала программу. «Ева, идем!» Магистр открыла аудиторию. Взяв под локоть, Кирстен потянула меня внутрь кабинета. У меня же закралась мысль, что девушка хотела скорее убраться из общего коридора. «Хорошо!» Я повернулась спиной к прошедшей недавно мимо троице, что остановилась поодаль у одного из окон с широким подоконником. Сделала шаг и неожиданно почувствовала резкий укол жара в шею, ближе к плечам. «Ай!» – тихо прошипела я, вздёргивая руку. «Что с тобой?» – одногруппница обернулась на звук. «Нет, ничего», – рассеянно отозвалась я. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Но я-то знала, что она означает. Кто-то из огневиков решил пошутить. Такие издёвки были распространены, потому что доказать влияние чьей-то силы практически невозможно. Воздействие сиюминутное, но весьма ощутимое. Чёрт, будто к нагретой плите прикоснулась. Идя к столу, я повертела головой, всё ещё ощущая лёгкое жжение на коже. Может, не стоило на него так смотреть? Тот парень, Александр, огневик ведь. Скорее всего, от него весточка. А с другой стороны, кроме вот такой мелкой пакости, он ничего сделать мне не может». Но все равно лучше забыть об этом случае и в следующий раз быть сдержаннее. Сегодня занятия завершились пораньше. Истекла ровно неделя с моего попадания в этот мир, и пришла пора провериться на артефакте частиц. Кирстен описала его как шкатулку с драгоценным камнем внутри и острой иголкой по центру, о которую следовало до крови уколоть палец. Спустя несколько секунд Маг Земли, проводящий проверку, озвучил мой уровень дара. Конечно, где-то внутри себя я надеялась на чудо, на то, что мой дар окажется выше ожидаемого. Но, как зачастую доказывала жизнь, подобные исключения случаются настолько редко, что точно не придутся по твою душеньку. Идя по коридорам замка, выглядевшего снаружи словно английский «Оксфорд», сошедший с картинки, я точно знала одно – «Моя стихия». Вода. Кстати, о стихиях. Разделение на разные факультеты у местных неспроста, ведь зачастую противоположные силы плохо влияют на наследственность. Не та частота магии. Единственное исключение — идентичный уровень дара. В этом случае происходит резонанс. Звучит сложно, я и сама еще плохо во всем разбираюсь, поэтому предпочитаю не использовать логику, чтобы понять устои этого мира. Пока что она абсолютно бесполезна. Я поняла природу своей магии совершенно случайно, когда гуляла по городу, а через несколько мгновений после обнаружила себя по поясу в местном пруду на окраине города. Каким-то образом из моей жизни исчез целый час. Я спрашивала об этом у Кирстен, но она лишь пожала плечами, сообщив, что первую неделю с ней тоже творилась всякая чертовщина, Ее тянуло посидеть на земле. Кстати, она слабенький маг земли. «Странно, что тебя не предупредили», — заметила она. «Происшествие со мной ее развеселило. Ну, конечно, не она обнаружила себя по колено в тине с присосавшейся к ноге пиявкой. Мне вот было совсем не весело. Тело пытается скорее наполниться силой, которую всю жизнь недополучала». «Ясно». «Надеюсь, в следующий раз я не утоплюсь случайным образом», хмуро ответила тогда ей «я». Во время нежеланного путешествия по городскому болоту я даже лишилась обуви. Один ботинок засосала в грязь. Пруд забрал свою плату за пользование. Сейчас же я остановилась, так как, согласно карте, была на месте. Сверив схему с расположением у корпусов, видневшихся из окна, Посмотрела на узкие деревянные двери как минимум в два раза выше моего роста. Своды в главных залах замка были высокими и поддерживались колоннами. Никогда не думала, что буду учиться в подобном месте. Хм, что это? На дверях оказалось несколько табличек с выгравированными напротив символов четырех стихий именами. Чуть ниже остальных висело обозначение третьего факультета. Кстати, это его официальное название. Представители Академии посчитали, что некорректно постоянно напоминать попаданцам об их ином происхождении. «Это он?» – подумала я, посмотрев на верхнюю строчку. Склонив голову, несколько долгих секунд глядела на имя напротив графы огненной магии – Александр Розенталь. «Значит, самый могущественный. И внезапно до меня дошло. Что это за список на двери?» перечень самых одаренных студентов академии, что примут участие в королевском турнире в конце года. В этой стране существует всего три академии магии, и все три расположены в столице, куда съезжаются со всех уголков мира, нередко студенты даже переплывают океан за лучшим образованием. Опытные маги – народ капризный, никто из них не согласится преподавать в захолустном городишке. Вот и вышло, что все образовательные учреждения находятся близ друг друга на разных концах многолюдной столицы королевства Лимирен. И раз в год для поддержания соревновательного духа монарх проводит турнир, участники которого отбираются по уровню силы. Самая неблагодарная участь выпадает тому, кто представляет иномирцев. Слышала, что народ на арене, когда выступают наши, Зачастую используют это время, чтобы пойти перекусить. Короче, как по мне, сплошное унижение. Отбросив прочь посторонние мысли, я постучала и лишь потом приоткрыла дверь, заглядывая внутрь. В огромном, практически пустом зале находился лишь один постамент. Достав из сумки направление на проверку магического уровня, я осторожно вошла. «Ева Новак!» От одной из колонн отделилась тень. Строгая на вид женщина держала в руках стопку бумаг. «Да, проходите, давайте мне направление и распишитесь вот здесь». Подойдя поближе, я увидела скрывавшийся в тени у стены полупустой стол. «Поторопитесь!» Женщина требовательно вытянула руку, и я передала пергамент с печатью, выданной заместителем ректора. «В академии Атарсис никто с иномирцами не церемонился, впрочем, я уже привыкла к этому». Оставив роспись на официальной бумаге, я повернулась к постаменту, возле которого нетерпеливо ожидала маг земли. Настало время узнать правду и окончательно столкнуться со своей судьбой. Глубоко вдохнув, я сделала шаг. Я выскочила из зала, тяжело дыша. Сердце громыхало в груди и отзывалось в висках, отдаленно напоминая звук поезда, движущегося по рельсам. Оглядевшись по сторонам, я поспешила в тёмную часть замка, туда, где во время итоговой недели проходили все экзамены, но в период основного обучения коридоры пустовали. «Нет, этого быть не может!» Завернув за угол, я остановилась. Вокруг не было ни души, и именно этого я искала. Одиночество. Почему так повезло именно мне? Я прикрыла на мгновение глаза, и глубоко вдохнула, ощутив запахи пали и подземелья. Лестница на нижние этаже была где-то поблизости. В голове прояснилось, и я даже порадовалась, что в попыхах не забыла рюкзак в том зале. Кто бы мог подумать, что результат проверки дара заставит меня пулей вылететь оттуда. Оглянувшись, я провела рукой по волосам и прислонилась спиной к стене замка, намереваясь просто побыть в тишине и подумать над новым приключением, свалившимся мне на плечи. Запрокинув голову, так что затылок лёг на каменную кладку, я устремила взгляд в потолок, который неожиданно пришёл в движение. Лишь через мгновение я догадалась, что это вовсе не потолок. Я просто потеряла точку опоры. Кусок стены отъехал, а я завалилась на бок, рухнув прямо на пол комнаты, что пряталась за ней. Упала знатно отшибло бедро, что немедленно отозвалось болью. Подозреваю, через несколько часов на этом месте образуется первоклассный синяк, но важнее то, что в помещении уже кто-то был. Я заметила несколько фигур, когда на всех парах неслась к полу. Ракета «Земля-воздух-Земля» решила пропустить второй этап. Везет мне в последнее время на непредвиденные ситуации, что притягиваются ко мне как магнит. Я приподнялась, опираясь ладонями о пол. И пока не поднимая взгляд, отметила, что ноги неизвестных в мужской обуви. Следующим шагом стала проверить целостность своей одежды. Так, вроде ничего не порвала. Тем временем раздалось громкое хрумканье. Кажется, один из тех, чье убежище я потревожила, что-то жевал. «Мартин!» — укоряюще произнес мужской голос. «Чего?» — раздалось в ответ а я решила, что пора выходить из тени и поднялась на ноги. Стена уже возвратилась на место, загородив проход, но в центре нее красовался магический камень, благодаря которому я могла выбраться наружу. И лишь найдя путь отхода, я повернулась к присутствующим. Оглядев лица и даже узнав их, звучно выругалась. Конечно же, про себя. Но, подозреваю, мои на мгновение прикрывшиеся веки справились лучше голосовых связок, ясно передав мои мысли насчет нежданной встречи. «А они хорошо устроились», подумала я, когда смогла оценить обстановку тайной комнаты. «Два дивана, три кресла, высокий массивный стол, шкаф с книгами и магическими шашками на полке». Последние часто использовали для решения споров. Каждый игрок произносил свою ставку вслух и в случае проигрыша Артефакт внутри доски не давал уклониться от обещания. Даже удивительно, как много я узнала всего за неделю. «Так, я свалилась сюда совершенно случайно. Извиняюсь», — примирительно подняла руки. «Троица из коридора меня, а именно их убежище, я потревожила, нервировала. Но судя по тому, что они продолжали заниматься тем, чем занимались до моего появления, не сильно я им и помешала». Парень-блондин с такими же светлыми, слегка желтоватыми, как его волосы, бровями, жевал сухари, лежавшие на столе в огромной чаше. Второй, рыжий, развалившись, сидел на диване. А третий, то бишь Александр Розенталь, к счастью или горю, но хотя бы его имя я знала, заняв одно из кресел, как принцесса в заключении, задумчиво смотрел в окно, которое здесь тоже имелось. Я ухожу. А мы все забываем об этой никому не нужной встрече. Лады? Последнее я брякнула из-за нервов. Обычно я так не разговариваю. Это любимое словцо моего брата. Видимо, чертоги разума решили поделиться ненужными знаниями. А как ты узнала об этом месте? Между тем спросил блондин. Из всех присутствующих он казался самым заинтересованным. Я не узнавала. Я свалилась. То есть... Случайно прислонилась к Деверик с той стороны, и она неожиданно отъехала в сторону. Мне не терпелось покинуть это местечко. Совсем не вовремя вспомнилось огненное прикосновение к шее, которым меня наградили несколько часов назад. Парень отчего-то рассмеялся. «Врешь! Случайно прислонилась в единственном правильном месте?» заявил он и должна признать, он имел право сомневаться. Невероятное совпадение. Но я лишь пожала плечами. Было слишком лень что-то доказывать. Да и буду откровенна, я не имела никакого желания это делать. «Ты же с третьего факультета?» Неожиданно вмешался студент, что развалился на диване, как раз в тот момент, когда блондин в очередной раз закинул себе в рот горсть сухарей. «Да», — неохотно ответила я. «Обычно стоит кому-нибудь из местных узнать твой статус, И их взгляд и отношения кардинально менялся. И какой уровень силы, а какой уровень у всех иномирцев. Сама не заметив, я сложила руки на груди. Шестой, иногда пятый. Ничуть не растерялся студент. Загривок опять обожгло, только не так сильно. Правда, в этот раз волна жара распространилась вниз по спине, путешествуя по линии позвоночника. Я подавила желание посмотреть на огневика, «Ведь ничего хорошего из моих гневных взглядов не выйдет». «Пятый. У меня пятый». «Хм, неплохо. Неплохо для третьего факультета», — усмехнулся парень. «А у тебя какой уровень?» — приподнимая брови, спросила я, на время забыв о желании вернуться в общую часть замка. «Третий. Хм, неплохо», — задумчиво произнесла я. На секунду поднимая взгляд к потолку и возвращая его обратно к нему. Неплохо для местного мага. Его усмешка померкла, но другой незнакомец на диване тихо засмеялся. Всего уровней магии имелось шесть, где первый считался наиболее высоким. Правда, деление лишь приблизительное. При поступлении в Академию кровь каждого студента изучается и подсчитывается примерное количество колдовских частиц. Они и есть главный и безошибочный показатель. Только в моем случае проверяющий камень в артефакте сиял немногим ярче, чем у человека, который ранее занимал первое место по дару среди иномирцев. Поэтому со мной пока решили не заморачиваться и ничего не считать. Мне бы радоваться, но из-за крох магии я получила прямой билет на королевский турнир академий. А я, как можно догадаться, не горела желанием участвовать в нем от слова «совсем». «Сколько тебе лет?» — неожиданно послышался глубокий голос. Я перевела взгляд на Александра, что теперь смотрел на меня. Под ложечкой засосало, а в душе поселилось нехорошее предчувствие. Возможно, это было результатом давления его дара, ведь сила Розенталя, как бы мне не притила это признавать, внушала трепет. И еще один парадокс. Противоположные стихии более чувствительны друг к другу. А что может быть более противоположного, чем огонь и вода? Недавно мне исполнилось 20, но какое это имеет значение? Сыграла дурочку я. Мы с тобой одного возраста? удивился блондин, опуская уголки губ. «Но ты ведь первокурсница?» «Да, эта беседа слишком затянулась, а я все еще стояла у двери. Ни туда и ни сюда. Должно быть, тебе нравилась твоя прошлая жизнь?» поинтересовался Розенталь, поднимаясь с кресла и направляясь к тумбочке, спрятавшейся за шкафом. «Через пару секунд я узнала, что у этих парней в убежище даже чайный набор затерялся». «Я не обязана отвечать на ваши вопросы. Их и так уже было достаточно». Рыжеволосый на диване смотрел на меня как-то нехорошо. Кажется, я ему не нравилась. Ну, я и не претендовала на приз зрительских симпатий. Уверена, эти трое разговаривали со мной лишь потому, что здесь не было лишних глаз. «Мартин?» — позвал Александр, кивая на чашки. «Всего их было три. Неприятно». Не то, чтобы я бы согласилась на чаепитие, но когда тебе даже не предлагают, это о чем-то договорит. О чужой невоспитанности, буду считать так. Наполни. Да, сейчас, приподнявшись, сказал блондин. Взмах рукой и прямо из воздуха в посудины полилась тонкими струйками вода. Он тоже водник? Удивилась я. Почему-то думала, что эти трое с одного факультета, огня и воздуха. Пока я отвлеклась, чашки наполнились, а вода забулькала, мгновенно закипев. Ну да, с огненным даром и чайника не надо. Определенно нравилось. Тем временем продолжил Розанталь. Его голос был тягуч, без ноток высокомерия, но в нем определенно слышалось нечто такое, что настораживало. Наверняка он один из тех, кто может вести мирный разговор, а в следующую секунду нанести внезапный удар. Не двуличный, а скорее пугающе уверенный в своих возможностях. — И почему же ты так подумал? — гораздо спокойнее спросила я. — Того, кого все устраивает, тяжелее перетянуть. Все просто, — скупо пояснил он и искосо взглянул на меня. Я же поняла, о чем он говорит. Нечто подобное я уже слышала от магистров. Обычно попаданцы перемещаются в 18 или, в крайнем случае, в 19 лет. Артефакт на дне озера так настроен, но я продержалась дольше, потому что мне действительно нравилась моя прошлая жизнь. Нет, не так. Я ее обожала. Но в мгновение ока оказалась здесь и теперь не понимала, для чего вообще живу. На земле у меня была цель, а теперь надо искать новые причины строить планы на будущее, вот только быстро это не делается. Мне выбили почву из-под ног, и пока я способна лишь приходить в себя после перемещения. Лишь одна фраза этого парня напрочь испортила мне настроение. Я молча проследила за тем, как он передал чашку с чаем сначала рыжему, потом блондину и, взяв последнюю, неожиданно сделал несколько шагов вперед, протянув ее мне». Я с непониманием уставилась на посудину, словно передо мной оказалась гадюка. Потом перевела взгляд на студента и вновь на напиток. «Он не отравлен», — тем временем сказал Александр. «Только когда он подошёл ближе, я поняла, что макушка, едва достаю ему до подбородка». «Точно?» — спрашивала я не всерьёз, но по моему голосу этого было не сказать. В последние дни мрачное чувство юмора и злая ирония, сопровождали меня повсюду. «А ты интересная?» Уголок губ Розентали приподнялся в усмешке. Казалось, будто он видит меня насквозь. «Не думаю», – переступив с ноги на ногу, звалась я. И, осознав, что он стоит так близко, что я даже слышу его дыхание, поспешила добавить. «Спасибо за предложение. Запах у чая, конечно, чудесный, но мне, правда, пора». «Тогда иди», – неожиданно разрешил мне. Тон Александра был именно таким, снисходительно-позволительным. Дурное предчувствие вновь накрыло меня с головой. «Замечательно. До свидания». То есть «пока» — вовремя поправилась, чтобы создалось впечатление, будто я жажду новой встречи. В абсолютной тишине, но под пристальным вниманием и в прямом смысле обжигающим спину взглядом, я выскочила в коридор, ощутив неимоверное облегчение. Напоследок обернулась, и лучше бы я этого не делала. Взгляд Розенталя, как и выражение его лица, совсем мне не понравился. Он будто что-то замышлял.